Глава 6 Мозговой штурм в дурдоме. Мой кабинет встретил нас гнетущей тишиной и с запахом вчерашней шаурмы. Даже вечно жужжащий кулер, который Коля уже неделю безуспешно пытался научить играть имперский марш из «Звездных войн», кажется, замолчал, проникшись трагизмом момента. Полковник Сидорчук, побагровев лицом до цвета перезревшего помидора, дал нам ровно 12 часов, чтобы найти этого неуловимого художника. Этого призрака в маске панды. Иначе, как он выразился, полетят головы. И я почему-то была уверена, что моя полетит первой и дальше всех. А мои стажеры отправятся в увлекательное путешествие по распределению. Одна считать ворон в сибирскую тайгу – Другое вечное рабство к нашим системным администраторам в подвал, где нет интернета. Перспектива, прямо скажем, хуже, чем ипотека на 30 лет. Я с размаху плюхнулась в свое продавленное кресло, которое сочувственно скрипнуло, будто старый дед, у которого опять прихватила радикулит. Обвела взглядом свою команду мечты, свой спецотряд, отвага и слабоумие. «Лиза!» Мой личный ходячий генератор энтузиазма стояла у окна и понуро разглядывала парковку. Ее боевой настрой, кажется, впервые дал сбой. Она была похожа на сдувшийся воздушный шарик, который забыли на детском празднике. Коля, наоборот, выглядел так, будто мы не неуловимого преступника ищем, а выбираем, какую пиццу заказать на вечер. Он развалился в кресле для посетителей, закинув ноги на мой стол, с неподдельным интересом разглядывал живописные трещины на потолке. Наверное, пытался прочитать в них биржевые сводки или что-то в этом духе. «Итак, гений сыска!» Я громко хлопнула в ладоши, отчего Лиза подпрыгнула, а Коля лениво приоткрыл один глаз. «У нас мозговой штурм. Время пошло. Двенадцать часов до того, как полковник Сидорчук лично сделает из моей шкуры новый чехол для своего кресла». «Нам нужен план. Быстрый, дерзкий, эффективный и, желательно, не противоречащий Уголовному кодексу больше, чем на пару-тройку статей. У кого какие идеи? Только давайте без предложений вызвать дух Шерлока Холмса». Первый, как и ожидалось, очнулась Лиза. В ее глазах снова забрезжил тот самый огонек наивной веры в справедливость, который меня одновременно и восхищал, и дико раздражал. И «Я придумала!» Она подскочила ко мне, и ее хвостик из светлых волос снова обрел упругость, как пружина. «Нам нужно устроить засаду! Это же классика!» «Где Сафонова?» — устало вздохнула я, мысленно готовясь к худшему. «В магазине все для творчества и рукоделия?» «Именно!» — просияла она, не заметив моего сарказма. «Он же должен где-то покупать краску!» Мы можем разослать ориентировки с его приметами во все художественные и строительные магазины города. Я уже и текст составила. Разыскивается мужчина, предположительно творческой наружности, покупающий аэрозольную краску в больших количествах. Особая примета может носить маску панды. А я могу сесть в засаду в самом крупном из них. Притворюсь студенткой художественного училища, Буду долго и мучительно выбирать какой-нибудь ультрамарин или кобальт, а сама наблюдать. Как только он появится, я подам условный знак. Например, «Громко чихну три раза» или «Уроню мольберт». Я посмотрела на нее долгим тяжелым взглядом, каким смотрит на очень милого, но совершенно бестолкового котенка, который опять нагадил в тапки». Лиза. Во-первых, у нас нет его примет. Кроме того, что он, предположительно, человек и носит маску панды. Под это описание подходит половина аниматоров на детских праздниках. Во-вторых, в городе 32 магазина, где продают аэрозольную краску, я уже пробила по базе. И это только легальные. В-третьих, он, скорее всего, закупается через интернет у каких-нибудь барык, Или у него этой краски на складе столько – что он может перекрасить мавзолей в розовый цвет. Идея отменяется. Еще варианты? Только, пожалуйста, более реалистичные. Есть вариант? Лениво протянул Коля, даже не потрудившись убрать ноги со стола. Более изящный и не требующий чихать в общественных местах и ронять на себя тяжелые предметы. Ну-ка, удиви меня, Лебедев. Покажи, на что способен твой гениальный мозг, кроме взлома школьных дневников. Мы не будем его ловить. Мы заставим его прийти к нам самому. Он хитро прищурился. В его глазах блеснул нехороший огонек. Точнее, заставим его выдать себя. Мы запустим в Даркнет, на всех этих ваших андеграундных форумах и в чатиках, где тусуются стрит-артисты, небольшой фейк. Слух. О том, что последняя партия самой популярной краски, которой он с большой долей вероятности и пользуется, оказалась бракованной. Скажем, отравленной. Отравленной? Пискнула Лиза, прижимая руки к груди. Но это же... это же ужасно! А если кто-то пострадает? Да не по-настоящему, Сафонова! Снисходительно хмыкнул Коля. Мы же полицейские, а не террористы. Напишем, что какой-то художник в соседнем Мухосранске надышался парами и теперь видит не только розовых слонов, но и фиолетовых бегемотов, которые поют ему арии и опер дурными голосами. А при попадании на кожу краска вызывает жуткую аллергию и несмываемые зеленые пятна по всему телу. Наш панда это прочитает. И что он сделает? Правильно, запаникует. Он либо полезет в интернет искать противоядие от фиолетовых бегемотов, либо попытается срочно избавиться от своих запасов краски. А мы в это время будем просто сидеть и ждать, отслеживая все его действия в сети. Рано или поздно он совершит ошибку, и мы его засечем. Профит! Я на секунду задумалась. План был в типичном стиле Коли. Циничный, наглый и на грани фола. Но в нем была своя извращенная, но все-таки логика. «А если он не читает эти ваши форумы для прищевых хакеров?» Спросила я. «Или пользуется другой краской? Или просто решит, что это бред сивой кобылы и продолжит рисовать своих зверушек почем зря?» «Тогда мы просто потеряем полчаса времени и посмеемся», пожал плечами Коля. «Но если он хоть немного параноик, а он, судя по его конспирации, параноик со стажем, он обязательно клюнет. Это как с письмами про нигерийского принца». Все знают, что развод, но кто-то же на них отвечает. «Слишком сложно, ненадежно и дурно пахнет», — отрезала я. «У нас нет времени на эти ваши психологические эксперименты и провокации. Нам нужен план, который сработает наверняка, как лом». Я в отчаянии посмотрела на синий огонек умной колонки, сиротливо стоящей на углу стола. «Митя, а ты что скажешь?» «Может, у тебя, как у самого умного в этой комнате, есть план, который не похож на сценарий к дешевому боевику или серию «Черного зеркала»?» Митя помолчал ровно три секунды, видимо, анализируя всю глубину нашего профессионального падения. «Есть, Светлана Игоревна!» произнес он своим ровным, безэмоциональным голосом, от которого хотелось спать. «Самый логичный и статистически наиболее эффективный вариант действий в данной ситуации». Но не томи, железяка, выкладывай!» Необходимо немедленно усилить патрулирование во всех центральных районах города, особенно в ночное время. Следует составить карту потенциальных объектов для вандализма, здания банков, судов, государственных учреждений и выставить возле них скрытые посты наблюдения. Также рекомендуется провести профилактические беседы с лидерами местных молодежных субкультур, которые могут обладать информацией о личности художника». В кабинете повисла такая тишина, что было слышно, как за окном голубь пытается отобрать у вороны кусок хлеба. Я смотрела на колонку, не веря своим ушам. «Усилить патрулирование?» – переспросила я ему, и мой голос предательски дрогнул от подступающего истерического смеха. «Митя, ты серьезно? Митя, ты серьезно?» «Ты предлагаешь мне отправить на поиски неуловимого художника-призрака сержантов Петрова и Баширова, которые вчера проиграли неравный бой с бездомным котом за чебурек? Да наш панда успеет разрисовать весь город, пока они будут пытаться правильно припарковаться, не поцарапав служебную буханку!» «Мой анализ основан на официальных инструкциях и многолетнем опыте работы правоохранительных органов», невозмутимо парировал Митяй. Это наиболее рациональный подход. Рациональный, но абсолютно бесполезный в нашем дурдоме. Я вскочила и начала нервно мерить шагами свой тесный кабинет. У нас нет ни людей для скрытых постов, ни времени на твои профилактические беседы. У нас есть 12 часов, два стажера, один из которых верит в сакральную силу чихания, а второй предлагает травить людей через интернет и полковник, который уже точит на нас зуб. «Твой рациональный подход можешь засунуть себе в... в облачное хранилище!» Я судорожно зашагала вперед-назад и остановилась посреди кабинета, чувствуя, как меня накрывает волна безысходности. Мозговой штурм с треском провалился, не успев начаться. Я была в ловушке, в окружении гениальных, но абсолютно бесполезных Идей. И тут мой взгляд упал на экран ноутбука Коли, на карту города и на маленькую красную точку, настойчиво мигающую на самой окраине. Промзона, заброшенные склады, единственная реальная зацепка, которая у нас была. «Все!» Я резко хлопнула в ладоши, стряхивая с себя оцепенение. «Мозговой штурм окончен. Всем спасибо, все свободны. План такой». Лиза и Коля тут же выпрямились и уставились на меня с ожиданием. «Мы едем прямо сейчас в эту вашу промзону и перевернем там каждый камень, каждый ржавый контейнер и каждую дохлую крысу. Если наш художник-панда где-то и оставил свои следы, то только там. Это наш единственный и последний шанс. По машинам. И молитесь всем богам, в которых верите» чтобы мы там хоть что-нибудь нашли. Иначе завтра утром я буду патрулировать улицы в компании двух идиотов, а вы... А вы на личном опыте узнаете, сколько на самом деле весит мешок с картошкой в деревне Нижняя Закудыкина и как правильно чистить армейские сортиры зубной щеткой. Вопросы есть? Вопросов нет. Вперед!